«Не знаю, не знаю», — сказала Екатерина. «А что про него, Шишковский?» «Нет, нет, надо подумать. Я спрашиваю чисто по-дружески и два раза никогда не предлагаю», — сказал Маркиз. «Особое пожелания дело деликатное». Волконский все старался пересчитать полоски на лысом черепе маркизы Кассара. Снова сбившись, перевел взгляд на барона Тестоферату. Под прикрытыми веками невозможно было прочитать никакой подсказки, кроме одной барон не любит ордена рыцарей-госпитальеров. Не только мальтийские тестофераты традиционно не жаловали пришельцев сами Кеткутти Ганадо, Чеклюн и Тораджиани тоже не испытывали к ордену нежных чувств. Да и не было по совести на острове потомков древней мальтийской знати, которые смирились бы с незаконной передачей Мальты ордену святого Иоанна. — Я большой поклонник архитектуры, — медленно сказал Волконский. — Я столько слышал о Валетте... «Особенно об этих садах на бастионах завтра получите пропуск», — сказал Маркиз, поморщившись при упоминании валеттым. «В том числе на бастионы. Скажите, а Мдина вас разве не привлекает? Вы не поклонник арабской архитектуры?» «Вы знаете, вот арабской как-то нет», — сказал Волконский. «А зря». Многозначительно сказал маркиз. Может быть, вам сразу прислать карту города? А валетты, я имею в виду. Как туристу это вам сильно облегчит вашу культурную задачу. Они пристально поглядели друг на друга. Вот если бы меня мог кто-нибудь сопроводить, уклончиво сказал Волконский, поглядев на Доминика, ознакомить, что называется, с достопримечательностями. Доминик вызвал больше доверия, чем Тони. Уже одним тем, что сидел во все время разговора, как статуя, набравшая в рот еще для верности и воды. — А это у нас Лаура, специалист, — сказал маркиз Кассар, и у Волконского ёкнуло сердце. — Она вам завтра пропуск привезет. Вот сразу и трогайте. Как вы завтра располагаете? В глазах маркиза не было и тени, иронии, ни на тему экскурсии, ни на предмет экскурсовода. Неужели провокация, — подумал Волконский. Но зачем им? А ее в валете никто не знает, словно прочитал его мысли маркиз. Так что гуляйте себе на здоровье. И потом вы здоровый, холостой мужчина. Вы холостой? «Маркис, какое отношение? Ну, не станет же русский резидент ходить в бордель!» Хрипло промолвил вдруг барон Тестоферата. «Так что, если Лаура вам понравится, вы, пожалуйста, не стесняйтесь», — подхватил маркиз Кассар. «А об оплате вы с Джаной, я думаю, легко сговоритесь». Волконский опешил. «Просто какая-то Африка». Лихорадочно подумал он, а, или наоборот, Аляска. Он где-то слыхал, что это у эскимосов гостей угощают женами. Но там север, там понятно. Волконский приклеился глазами к барону и все не мог отодрать их и перевести на Лауру. В голове завертелись, перепутавшись, алеутые венки и гвинейское племя Бессал, и все они прыгали через выложенную из горящего сексаула надпись «Провокация». Он не был уверен, растет ли на Аляске или даже в Гвинее сексаул, но запах его сухих горящих веток ощущал обеими ноздрями. — Откровенно говоря, я не знаю, что вам ответить, — сказал Волконский. Он понимал, что самое лучшее В сумасшедших обстоятельствах правда. — Вы покраснели, граф, — сказал барон и вдруг, не вставая, протянул ему руку. Волконский послушно пожал ее в знак. Он сам не понял чего. — Это краска гордости, заказанная мне, вашим сиятельством, доверия, — сказал, наконец, Волконский, отнимая руку. Фома снова пошевелил пальцами на спинке стула. Бароны они, однако ж, сиетосты и светлости, — думал Волковский. Впрочем, лучше переборщить, чем недосолить. Вспомнилось наставление Шишковского, и он поднял, наконец, глаза на Лауру. Она по-прежнему серьезно смотрела на русского графа. Если бы Лаура потупилась или смутилась, но... Лавра еще подалась вперед, отчего ее и без того наполненные серьезными мыслями губы приобрели совершенно академический заряд.